Глава шестая. Утро в городе Энске выдалось на удивление морозным. Если в Петербурге уже начиналась оттепель, пусть царя и промозглая, но всё-таки откровенно намекающая на весну, то здесь окончанием зимних холодов и не пахло. Снег валил, аки в самые разгар новогодних празднеств и останавливаться, судя по всему, не собирался. Зование метели были слышны с самого раннего утра, будто поезд не просто проехал от столицы до Енска, а переместился во времени из предвесеннего сегодня в дышащее ледяным морозом былое, которое не сулило ничего хорошего, ну или уж во всяком случае тёплого и приятного. Впрочем, Муромцева определили на это дело не за его возможные приятности, а как раз совершенно наоборот. Окна вагонов заволокло изморозью, и рассмотреть, что там творится на приближающемся перроне, не представлялось никакой возможности. Однако Роман Мирославович, сидя у окна и привычным жестом потирая лоб, все равно пристально всматривался в едва различимое очертание выплывающего из-за снежной завесы города. Отец Глеб аккуратно поставил свой нехитрый багаж на сиденье ближе к выходу. Серые глаза священника ненадолго остановились на задумчивом лице попутчика. За время поездки мужчины перекинулись буквально несколькими фразами, и батюшка отчётливо чувствовал, насколько сильно отдалился от него бывший коллега. Да и не просто отдалился. Пережитое несчастье оставило на бойком и некогда неудержимо деятельном сыщике чудовищную отметину. почти невидную внешне, но отчетливо ощутимую для тех, кто знал Муромцева до ранения. Да и это постоянное напряжение во взгляде. Казалось, что Роман Мирославович так пристально всматривается и вслушивается в собеседника, так боится что-то пропустить или не понять, что, по сути, сам теряет возможность в эти моменты думать, реагировать, быть самим собой. И самое печальное, что он ведь и сам все это замечает, а оттого страдает еще больше. Отцу Глебу хотелось как-то поддержать и утешить коллегу. Только как? Ведь одними добрыми намерениями здоровья поврежденному мозгу не вернешь, как и покоя метущейся душе. Оставалась одна надежда. Дай бог, это жуткое дело, ради которого они прибыли в Энск, и правда поможет Муромцеву снова поверить в себя». Прогудел заливистый гудок, оповещающий, что поезд прибывает на станцию. Вот и приехали, вздохнул священник, хлопнул себя по коленям и встал. Ну что, Роман Мирославович, пора одеваться, опять ловить чёрные души? никспеху отозвался тот, продолжая смотреть в окно. В тамбуре сейчас толкотня будет. Подождём малость, пусть рассосётся. Такой нас там ждут, поспешить бы. Поспешим, но чуть погодя. Поймаем черные души и сделаем мир светлее. Никак иначе. Муромцев отвел взгляд от белесого рисунка изморозя на стекле, глянул на собеседника и пожал плечами. Вы, отец Глеб, идите, конечно, если считаете, что надо. Я не стану задерживаться более необходимого. Но в эту кучу малу увольте, не полезу. Священник буквально физически ощущал, как Роман пытается от него дистанцироваться, отгородиться, будто боится, что бывший коллега не взначай заметит за ним что-то неладное или стыдное. Про контузию говорить он также не захотел, когда отец Глеб со всей возможной вежливостью осведомился о здоровье. Муромцев только бросил сумрачный взгляд и с плохо скрываемым раздражением отвечал, мол, уже всё хорошо. Почти. Эк же тебя, мил человек, покорёжило, поломало, подумал батюшка, огладив пышную бороду с редкими вкраплениями седины. Ну ты держись, держись, Роман Мирославович, а я уж чем смогу, с Божьей помощью. Покивав на слова собеседника и глубоко вздохнув, отец Глеб накинул овечью шубу, Водрузил на голову меховую шапку, подхватил сокваяж с пожитками и открыл дверь в коридор. В купе сразу ворвался шум множества голосов, до того слышный как нестройный гул. Священник оглянулся и успел заметить, как по лицу Муромцева волной прошла гримаса, будто внезапные звуки причинили ему боль. Но она так же быстро пропала, как и появилась. Прикройте за собой дверь, отец Глеб, будьте так любезны. попросил сыщик, а то этот гвалт. Он покачал головой и снова стал смотреть в окно. Захлопнув за собой дверь, батюшка ещё раз вздохнул и направился в сторону тамбура. На перроне народу было не так, чтобы много, но и не мало. Мороз немедленно стал щипать лицо, и это от чего-то тут же подняло отсу Глебу настроение. Священнику усмехнулся Потёр ладонью в толстой перчатке нос и стал озираться, ища встречающую делегацию. Долго выискивать ему не пришлось. От здания вокзала послышалось зычное: "Посторонись!" А через минуту из суматохи вынырнул невысокий толстенький мужчина в сопровождении четырёх полицейских, активно расчищающих ему путь. Чиновник зябко кутался в пальто с меховым воротником. Боярка из Соболя была натянута почти до бровей, а торчащие из-под шапки круглые красные щеки наводили на стойкие ассоциации с Колобком из детской сказки. Отец Глеб про себя хмыкнул и, поставив на землю саквояж, стал стягивать перчатку для рукопожатия. — С добрым утром вас, отче! — остановился поблизости Колобок. — И вас также, господин... — Вы же к нам из Петербурга прибыть изволите. — Точно так. — Да. А где же из сысной полиции? Не на шутку всполошился круглый чиновник, шныряя глазами вокруг священника. Выражение лица у него с каждой секундой становилось всё растеряннее и испуганнее. Даже яркий румянец на щеках заметно угас. Нам обещали прислать знающего сыщика, который и с такими делами, ах, что же теперь делать-то, Пётр Савич меня? Не надо так переживать, сударь мой, сделал успокаивающий жест отец Глеб. стараясь привлечь мечущиеся внимание собеседника. Представитель со скной полиции тоже приехал. Так где же он? Глаза под бояркой сделались круглые-прикруглые. Ещё из вагона выйти не успел. Там в тамбуре такая суматоха. Ой, слава Всевышнему, какое облегчение, а то ведь Пётр Савевич меня со свету. А вас прошу прощения, как величать ваше преподобие? Отцум Глебу величайте. А я с кем имею честь? Ох, да-да-да-да, простите, со всеми этими страстями. Чайников Эммануил Евсеевич Чайников. Чиновник по особым поручениям при его превосходительстве губернаторе Эннской губернии полковнике Латецком Петре Савиче. Весьма приятно. И мне, и мне. Так, а где же... Доброе утро, господа. Раздался из-за спины священника голос Муромцева. Роман Мирославович Муромцев, старший агент сыскной полиции. Рады, рады, Иммануил Евсеевич Чайников, чиновник по особым поручениям. Идёмте, господа, идёмте скорее, нельзя терять ни минуты. Там на площади у нас такое. Ох, спаси и сохрани. В жизни не видывал такого ужаса. Пётр Савич, вне себя. Если в скорости не начнётся работа, если не будет результатов, полетят головы, как пить дать. Нельзя терять ни минуты, ни минуточки. О, мать-заступница. Вот сюда, пожалуйста. Один из сопровождающих полицейских распахнул перед мужчинами дверцу слегка потрепанной, но все еще крепкой казенной кареты. Чайников, не переставая причитать, сделал приглашающий жест гостям, и те расположились на обитых сукном сиденьях. — Ох, батюшки светы! — кряхтел Эммануил Евсеевич, раскладывая пол и пальто. — Видели бы вы, господа, какой там ужас творится на площади? — Я сколько лет тружусь при господине губернаторе, ни разу такой жути видеть не доводилось, и дай бог больше и не привидится. Ох ты, батюшки святые, вскрикнул Колобок, когда карету подкинуло на брусчатки. Запряжённая в неё тройка неслась по коже со всей скоростью, на какую были способны кони. Видимо, ситуация и правда была прискверная. На вас вся надежда. Мы уж и не знаем, что думать и делать. Пётр Савевич в таком дурном расположении духа никогда его таким не видел. Так что же, вклинился в те раду чиновника отец Глеб. Неужто ваш губернатор такой изверг, чуть что и голову с плеч снимает? Лицо Чайникова вытянулось, а румянец окончательно исчез. Он замахал руками на священника. Что вы? Что вы? Нет, нет, нет. Пётр Савевич для нас луч, сияние царского, истинный хозяин губернии, защитник её прав. «Хода ты у престола! Благодетель наш! Творит добро и в благе вверенного им края видит собственное!» «Ух ты!» — не удержался даже Муромцев. «Истинно так, господа, истинно так!» — уверенно закивал Колобок. «Только вы ж понимаете, мы в таком затруднительном, я б даже сказал, удручающем положении оказались, что и стальные нервы его превосходительства уж еле держатся». «Так, а что именно у вас тут приключилось?» Я прочёл все отчёты, которые вы в Петербург прислали, но вы же понимаете, Роман Мирославович доверительно посмотрел в глаза чиновника. Сведения из первых рук ни в какое сравнение. Да я с дорогой душой, конечно. Только я что-то знаю лишь о последнем инциденте, а о который до того только в общих чертах. И отлично. Отсюда и начнём. Мы же как раз на место преступления едем, верно? Да, да, сегодня утром около оточной нашёл тело. Известно чьё. Тут карету снова тряхнуло до да так, что уже и сыщик со священником щёлкнули зубами. Чайника фстервинела, задёргал шнурком, который был привязан к колокольцу рядом с возницей, и сварливо прокомментировал: "Вот же усердный болван, сказал ему нестись со всех ног. Так он угробить нас думал. А о чём бишь я? А, да, в общем, тело А голова рядом положена и без глаз. На последних словах чайников выпучил глаза, будто старался усилить эффект от сказанного. Сыщик со священником переглянулись и кивнули, но каких-то особых эмоций выказывать не стали. Иммануил Ефсеев чуть расстроился их бесчувственностью, но продолжил. Опознали не сразу, но похоже тоже околоточный наш, который ночью дежурил. Какие-то ещё особенности были на теле, кроме головы и глаз. Вроде бы нет, но тут не поручусь. А задать следующий вопрос Роман Мирославович не успел. Карету снова сильнейшим образом тряхнуло, и она встала. Дверца распахнулась, и давишний полицейский жестом предложил пассажирам покинуть свои места. Вещи оставьте, сказал Чайников. Мои молодцы их доставят в ваш номер. Один на двоих. С заметной долей удивления поинтересовался отец Глеб, но ответа получить не успел. Муромцев подхватил его под локоть и потащил за собой. Огромная городская площадь в будущем, очевидно, должна была стать красивой и величественной. Но пока здесь шел грандиозный ремонт. На стене трехэтажного кирпичного здания красовалась грандиозного масштаба недоделанная роспись – на которой был изображён государь в парадном мундире, склоняющийся вперёд, будто собирающийся принять в свои объятия вторую фигуру статного полковника в форме кавалериста. Пару обрамляли гораздо меньшего размера люди: разношёрстная толпа из священников, солдат, баб, мужиков, стариков и детей. Однако роспись, как и вся площадь, была откровенно сырой. Фигура кавалериста едва прописана. А окружающие центральных героев восхищенные зрители только-только намечены углем. В центре площади, похоже, должен был в итоге возвышаться величественный мраморный фонтан. Но пока что от него тоже можно было увидеть лишь основание, кое-где уже облицованное камнем красивого молочно-белого цвета. Под ногами, если бы не заморозки, чавкала бы серая грязь, так как брусчатку еще не положили. Везде стояли ящики, валялись кирпичи и доски. Всё это зрелище наводило тоску и оторвь, как раздетый труп важного начальника. Это, как я понимаю, убитый, произнёс Роман Мирославович, внув в сторону Панно. На земле, прямо под ногами государя императора, лежало что-то формой напоминающее человеческое тело, накрытое серовато-белой тканью. Рядом же с ним стоял колено преклоненный мужчина, подозрительно напоминающий изображенного на картине кавалериста. Судя по подрагивающим плечам и общей скорбной позе, мужчина рыдал. Рядом толпились журналисты, что-то записывая. Слышались щелчки камер, то и дело с треском загорался магний вспышек. «А это его превосходительство!» С благоговением возрился на колено преклоненного кавалериста Чайников. «Петр Савич Латецкий, как убивается-то сердечный?» Будто услышав, что его представили, Петр Савич повернул голову к вновь прибывшим. Пружинистым движением поднялся с колен без чьей-либо помощи, тем самым продемонстрировав свою отличную физическую форму и отдал несколько коротких распоряжений. Что именно он сказал, слышно не было, но репортеры немедленно ретировались — А рядом с губернатором образовался широкоплечий становой пристав лет 50. Он вручил начальнику перчатки, которые тот неспешно и надел, подходя к гостям. Доброе утро, господа, поприветствовал латецкий сыщика и священника и окинул их влажным доброжелательным взглядом. Какая трагедия! Шестая жертва, шестая Но на сей раз злодей покусился на святое. Во-первых, погиб представитель власти, ветеран балканской компании, городская знаменитость. Во-вторых, это произошло у местной святыни, площади Победы, прямо перед ликом государя, пусть пока и незавершенным. Злочинец хотел покуситься на самое сердце нашего края, а сквернить... Хватит полетики, ваше превосходительство, перебил его Роман Мирославович. Газетчики уже ушли. Колобок чайников еле слышно охнул и огромными глазами уставился на говорящего, видимо, ожидая, что на голову сего непочтительного хама немедленно обрушится кара господня. Однако этого не случилось. Губернатор всего лишь с некоторым удивлением глянул на Моромцева, затем чуть усмехнулся и кивнул. Продон, господа, сразу перестроиться бывает не просто. Что ж, приступим. Полагаю, большая часть информации вам уже известна из отчётов, каковые мы отправили в столицу. Так точно. Хорошо. В таком случае, Чертыбашев, доложи господам следователям, что у нас есть по последнему случаю. Становой пристав коротко взял под козырёк и отрепортировал. Убиенный Ермалай Дулин, околоточный надзиратель. В ночь нёс вахту тут на площади Победы. Как и кто его мертвил, никто не видел, ну или пока свидетелей не нашлось. Тут фонарей ещё не поставили, так что темень. Но здесь будет грандиозное освещение, когда закончатся ремонтные работы, вставил губернатор и мило улыбнулся. Ну да. Значит, утром тело обнаружил другой околотышный, который пришёл на смену Дулину. «А для чего здесь часового выставлять?» — поинтересовался отец Глеб. «Так материалы покрасть могут. Народишко тут случается шибко ушлый, а покрасть есть что...» Пристав стал загибать пальцы. «Стекло для мозаик, мрамор для фонтана, глина белая для лепных украшений, краска, дерево. Художники-то сюда все приносили, чтобы...» «Материалы после убийства проверяли?» «Все на месте?» — резко спросил Муромцев. Проверили так точно всё на месте, даже холстина не тронута, которую накрывали. Я предложил с ургучом всё опечатать. Ящики, тамбочки с краской. Отличная работа, пристав. Похвалил Роман Мирославович и улыбнулся, как помнилось отцу Глебу в первые из момента, как они снова встретились. Отцепление с площади не снимать, тело отвизите в Морг и пусть там приготовят тела остальных убитых таким же образом. Сколько их? Шестеро внезапно перехватил инициативу губернатор. Сыщик с некоторым удивлением посмотрел на Петра Савевича. У того с лица полностью пропало всё благолепие, растроганность и мягкость. На месте преступления стоял холодный, собранный военный, для которого сложные ситуации были далеко не в новинку. Крючник Пантелей Сизов продолжал между тем латецкий «Гимназистка Екатерина Белокопцева, домохозяйка Ганна Нечитайла, желтобилетница Вера Никонова, ее любовник, беглый каторжник Иван Непомнящий и Ермолай Дулин, местный околоточный. Ничего их не объединяет, знакомы не были, проживали в разных частях города, связи обнаружить не удалось. Благодарю, Петр Савич». С уважением склонил голову муромцев. Значит, нам придётся выяснить, что всё-таки у этих шестерых общего. Во всяком случае, для убийцы